Глава четырнадцатая «Эления». Итак, больше я не вернулась на праздник. Просидела в беседке до позднего вечера, если не до глубокой ночи, пока меня не нашла в ней Олли. «Давно ты здесь?» Оставив на ступеньках бокал с игристым напитком, младшая Сольд устраивается на скамейке рядом со мной. «Последние часа два? Чем занималась?» Ругала себя последними словами такими, какие раньше себе даже в мыслях не позволяла просто сидела отвечаю тихо, бездумно пялись на одиноко мерцающий фонарь, рассыпающий по клумбам холодные блики. Но в этой части сада почти нет света из-за чего я не сразу разобрала, что это Олли решила составить мне компанию, а не сивилла притащилась с очередной порцией яда. И хорошо, что не сивилла в том состоянии, в котором нахожусь сейчас Я бы ее не выкупала, а просто прибила. Впрочем, достаточно и убитых моими стараниями отношений с Хоросом. Вернее того, что должно было превратиться в некое подобие отношений. Но я все испортила. Позволила чувствам одержать над собой верх. И вот к чему это привело. Договор, считай, расторгнут, а значит, я опять без работы. Но даже не это важно. Важно другое. своим безрассудным Я лишила Литу шанса на скорое выздоровление. Нет, даже последних слов для меня мало. Нужно придумать какие-то новые для себя ругательства или хорошенько себе врезать, как врезал Оксанару. Идиотка. лень ты такая бледная. Это из-за того выступления?» — осторожно спрашивает Олли. «И из-за него тоже. Мне самой было неприятно. Девушка ежится». Не знаю, как этой дуре гольярду хватило ума устроить такое, когда дом полон тёмных. Элисия, кстати, тоже долго потом плевалась. «А что, Сонор Хорос?» Неожиданно спрашиваю я. Неожиданно даже для самой себя. Оля не уточняет, какого Хороса я имею в виду. Просто пожимает плечами. «А что он?» «Гарренеру для маскарада не нужны маски. У него лицо, что каменная маска». Отрешённое и непроницаемое. Мне иногда кажется, что он вообще не знает, что это такое, испытывать чувства. Больше, чем уверенно, выступление оставило его равнодушным, как оставляет равнодушным всё остальное в этой жизни, кроме его обожаемого бизнеса и политики. Боюсь, Фелисии с таким будет непросто. Она тяжело вздыхает, и, оторвав от вьюнка, оплетающего купол и перелы беседки, ярко-красный цветок, принимается вертеть его в руках я видела как Ксанар пошел за тобой а потом вернулся не то злой не то раздраженный вы поссорились Я молчу не зная как охарактеризовать то что между нами произошло поссорились это еще мягко сказано скорее погрызлись и разругались в пух и прах Прах который как только узнает превратит меня хор старший Не подумай я спрашиваю не из праздного любопытства Видя, что я не спешу отвечать, добавляет сестра Фелисии. «Просто с тёмными... С ними нужно быть осторожней. Нам всем. Уж кому, как не мне, знать, что с тёмными следует вести себя осторожно. Но я идиотка. Нет, не так. Идиотка! В общем, дура с большой буквы. Спасибо, Олли. Улыбаюсь девушке, слегка сжимая ей руку. И за и за компанию. «Да глупости!» — отмахивается она, а потом добавляет немного, погодя. Он, к слову, здесь не остался. Простился с хозяевами и умчался в неизвестном направлении. «А знаешь что?» — оля вскакивает на ноги. «Я бы тоже отсюда, если честно, убралась. Сегодня был долгий день, и я устала. Может, вернемся в Монсон? Спать хочу, умираю. А я хочу ее обнять». Но сдерживаю этот порыв. Хоть лучше бы сдерживала себя рядом с темным. оля не выглядит уставшей. Зато я, по всей видимости, выгляжу так, что становится ясно. Мне не терпится отсюда убраться как можно скорее и как можно дальше. Надеялась, что ты это скажешь. Рада, что мы с тобой на одной волне, — улыбается девушка. Подхватывает меня под руку, и мы идем к Аэрокару Сольтов, чтобы скорее улететь из логова темных. Санар внезапно покинул не только праздник гальярдо но и Монсон. Об этом я узнаю уже на следующее утро, проснувшись. Хотя проснувшись, это громко сказано, всю ночь я балансировала где-то между тревожным сном и не менее тревожной реальностью, из которой очень хотелось ускользнуть и в которую совсем не хотелось возвращаться. Но наступило утро, и пришлось вернуться. Не без посильной помощи элиты, которая вдруг ни с того ни с сего начала во сне плакать. Поначалу я испугалась, что это очередной приступ, но, к счастью, обошлось. Вот только осознание, что моей малышке в любой момент может снова стать плохо, забросило меня обратно в котлован раскаяния и вины. Я знала, на что шла. Понимала, что с Ксанаром, привыкшим получать все и быстро, мне не в шарады придется играть. И я согласилась, но не шарады а вчера вдруг решила показать характер. Можно было бы сколько угодно продолжать себя ругать, но это ничего не изменит. Пытаться извиниться перед Хоросом за то, что назвала его похотливым мерзавцем, стоило только представить картину моего раскаяния, как я поняла, что это будет жалкое зрелище. Максимум, чего добьюсь от темного, это пренебрежительного отношения, если не сказать презрения. В общем, дилемма. Мариселла успокаивается так же внезапно, как и начинает плакать. Пока я собираю вещи и морально настраиваюсь на непростое общение с Хоросом-старшим, наверняка его заинтересует внезапное исчезновение брата и какое я к этому исчезновению имею отношение. Дина и Элита играют. Потом, позавтракав, мы все вместе идем на пляж, где встречаем Фелисию с Олли. Сестры Сольт в восторге от моей малышки. А Лита, хоть и стесняется, явно радуется такому обилию внимания к своей маленькой персоне. «Боги, какая лапа!» Оля подхватывает малышку на руки и кружит ее, а Лита заливается смехом. «Ах, эти розовые щечки! Так бы тебя и зацеловала!» Элисия поправляется скользнувшую с плеча шаль и с улыбкой смотрит на сестру. Гаронору пришлось улететь рано утром. Он сегодня в полдень дает интервью журналистке из Торнс, говорит она, как бы между прочим, и добавляет. Саннер тоже непонятно, куда сорвался, хотя это вполне в его духе, внезапно появляться и также внезапно исчезать. Торнс. Финансовый журнал. Одно из наиболее известных экономических онлайн-изданий мира. Кажется, в прошлом году братья Хорос разделили первое и второе места в списке самых богатых и завидных холостяков планеты по версии Торнс. Не знаю, почему я об этом вспоминаю, откуда вообще этим глупостям взяться в моей голове. Быстренько выбрасываю этот мусор из сознания и радуюсь, что хотя бы до вечера Хоросу уж точно будет не до меня. А там, может, у него появятся еще какие-нибудь срочные, важные, неотложные дела, и не найдется времени для совсем неважной и уж точно несрочной меня. После обеда мы загружаемся в машины и отправляемся обратно в кадрис. Условившись с Фелисией встретиться завтра в полдень и начать штурм магазинов свадебных платьев, мы прощаемся. Нас с Диной и Литой доставляет в столицу водитель, тот самый уже немолодой мужчина, с которым мы вчера летали к гольярду. Весь вечер я вздрагиваю от малейшего сигнала Сейта, но ни один из Хоросов не спешит со мной связываться. Санар, понятное дело, он уже наверняка забыл о моем существовании и нашел себе с десяток других фей или просто красивых девушек. А вот почему не показывается старший кошмар? Слишком занят? Еще не понял, что у нас с его братом все закончилось, так и не успев начаться? Или просто решил помучить меня неведеньем? потрепать напоследок нервы. Если это так, то Гаронер Хорос скорее заслуживает звание чудовище Года, а не правитель Гроссоры. В понедельник утром я заливаюсь брулом. Я опять плохо спала, снова и снова пропускала через себя воспоминания об Аликантаре, Сейд по-прежнему молчит, и увольнять меня никто не спешит, поэтому я жду Дину и собираюсь на встречу с Фелисией. Няня должна прибежать в половине двенадцатого после утреннего занятия. Поэтому, когда в квартире раздается сигнал вызова, я бросаю взгляд на часы и иду открывать Дине, радуясь, что ей удалось освободиться пораньше. Активировав камеру, как вкопанная застываю посреди коридора. У дверей лифта стоит не Дина, а моя бывшая начальница, Акилла. Ака, бессердечная выдра. Еленя, впусти меня. «Нам надо поговорить», — заявляет она, поправляя свою и без того идеальную прическу. «Я знаю, что ты дома». «Знает она». «Откуда? Где вообще сумела раздобыть мой адрес, если я даже Хайме его не сообщала?» «Впрочем, друг, моё новое место жительства не выдал бы даже под страхом пыток. Я не собираюсь прятаться от Акиллы. Хочет со мной поговорить на здоровье? У меня на неё есть ровно шесть минут» пока я буду варить себе брул, а потом его пить. Третья чашка за утро. Это, конечно, слишком. Но мне сегодня нужно быть бодрячком, чтобы подобрать Фелисии самое лучшее в мире платье. Возможно, это повысит мои шансы на сохранение должности распорядительницы свадьбы года. Впрочем, в паре Сольт-Хорос, как я уже успела заметить, невеста ничего не решает и если тёмному приспичит меня послать, пошлёт, как пить дать. Уф, опять начинаю психовать. К тому моменту, как Кришон спускается ко мне на этаж, я кое-как беру себя в руки и холодно интересуюсь. Что вам нужно? «Что, даже не предложишь войти?» — усмехается бывшая нанимательница. Молча сторонюсь, пропуская Акиллу, и также молча иду на кухню. Бросаю взгляд на Литу, играющую в манеже голографическими кубиками, сдержанно интересуюсь, выпьешь, Брула? Она больше мне не начальница, и если уж обращается ко мне на «ты», не вижу смысла продолжать выкать ей в ответ. Не откажусь. А ты, вижу, неплохо устроила селение? Откуда узнала, где я теперь живу? Пока Бруловарка занимается созданием крепкого ароматного напитка, Я складываю грязные тарелки в посудомоечную машину и поглядываю на незваную посетительницу. У меня есть свои источники и полезные связи. Как дочка? Отлично. Ты пришла поговорить со мной о моём ребёнке? Развернувшись, скрещиваю на груди руки. Акилла кладёт на журнальный столик сумочку клатч из кожи ядовитой трии, как символично, и в упор смотрит на меня. нет Я пришла поговорить с тобой о свадьбе Хорреса. Она замолкает, а я, не выдержав, спрашиваю. И? Советую тебе от нее отказаться, девочка. Девочка в ее устах звучит как оскорбление, если не сказать грубый мат. Не имею привычки следовать бесполезным советам. Я тоже смотрю на нее, не отводя взгляда. Я ничего ей не должна и ничем не обязана. Полтора года я трудилась в Фелисидаде, отдавая всю себя. И что в итоге получила? Увольнение за то, что Акила сама же и заварила? А вот я бы на твоём месте последовала. Кришон снова выдерживает паузу, а потом угрожающе продолжает. Пока о твоих талантах не узнали в прессе. Или, может, мне лучше сразу обратиться в полицию? Для тебя какой из вариантов предпочтительнее? Йорги. После такого хочется плеснуть ей бруло не в чашку, а в самодовольную, ухмыляющуюся физиономию. Или за ворот блузки. Еще лучше обрушить на голову этой стервы всю бруловарку, а потом грязными тарелками еще добавить. Совладав с этим порывом, отказываюсь и от второго. Припугнуть ее хоросом. Я за спину темного прятаться не собираюсь, тем более сейчас когда мое будущее так шатко и туманно. Сама как-нибудь справлюсь. Ты этого не сделаешь. Мой голос звучит уверенно и твердо. И почему же? Заламывает бровь Кришон. Я же сказала Елене. У меня есть связи и полезные знакомства. Ты можешь лишиться не только работы, но и свободы. Вот так. Она вскидывает вверх руку. По одному щелчку моих пальцев. Подумай, что тогда станет с этой очаровательной крохой. За последние несколько дней я столько раз успела испугаться, что сейчас, кажется, у меня уже выработался своего рода иммунитет ко всякого рода пугалкам, и уж тем более к подлинненьким угрозам, касающимся моего ребёнка. Отвернувшись от этой трии, разливаю по чашкам горячий напиток, после чего, коротко усмехнувшись, одну подаю Акилле. Тебе никто не поверит. На мне блокаторы, как и на большинстве светлых. А значит, я просто не способна использовать магию. Это раз. Два. Даже если допустить, что кого-то заинтересует твоя сказка, как думаешь, как на это отреагируют клиенты Фелиси, да -да? Сколько у меня было за минувшие полтора года проектов? Если мне не изменяет память 28, представь, что начнется, когда наши... Вернее, теперь уже твои. Заказчики решат, что я воздействовала на их эмоции. С твоего благословения, конечно же. Я тебя ни на что подобное не благословляла. Я тебя ни на что подобное не благословляла. Сощурившись, зло шипит бывшая начальница. Я развожу руками. И опять же бездоказательно. Рискнешь толкнуть меня в пропасть, полетишь вместе со мной? Репутация твоего агентства окажется безвозвратно испорченной. Какие уж тогда свадьбы правителей. К тебе даже студенты из общежития побрезгуют обратиться. Пей, Брул, пока не остыл. Салютую ей, пунцовая от ярости, чашкой. И делаю большой глоток. Горячий напиток обжигает язык и небо так, что кажется еще немного и плюнув крешон огнем. Но я приличная фея и в людей не плююсь. Хоть некоторые этого и заслуживают. Не только я не следую чужим советам. К Брулу Крешон не притрагивается, ставит чашку на журнальный столик, явно собираясь прощаться. «Зря ты сейчас мне угрожала, Еления. Ты еще пожалеешь о том, что решила перейти мне дорогу». Подхватывая клач, заявляет она с такой интонацией в голосе, словно читает реплику в каком-нибудь дешевом галофильме. Кришон уходит. Я допиваю брул и массирую себе виски, не способная справиться с ощущением, будто мне на голову надели некое подобие железного обруча, который с каждой минутой сжимается все сильнее и сильнее. Непростое начало дня. Даже страшно предположить, каким окажется его продолжение.